Затем его выпустят на свободу, а в 1953 году вновь арестуют, на этот раз по делу Берии. Из тюрьмы он выйдет только в 1964 году и станет работать старшим редактором издательства иностранной литературы. Между тем, осенью 1941 года Обстановка на фронте стала приобретать критический характер. В ноябре танки Гудериана вплотную подошли к Москве. Началась эвакуация правительственных учреждений в Куйбышев. В Москве было введено осадное положение. Для поднятия духа в германских войсках во все раздавались приглашения для участия в параде на Красной площади. чекисты приступили к подготовке и реализации диверсионного плана на случай взятия гитлеровскими войсками Москвы. Они исходили из того, что в этом случае Гитлер и другие руководители Третьего Рейха непременно примут участие в намеченных торжествах. Такие мероприятия могли состояться только в двух местах – в Кремле или в Большом Театре. Практической боевой подготовкой чекистов руководил Яков Серебрянский. В условиях абсолютной секретности создавались диверсионные группы. Часть разведчиков и контрразведчиков перешла на нелегальное положение. Сотрудники госбезопасности минировали штольни и подземные тоннели глубокого залегания в центральной части Москвы. Израсходовал для этого несколько вагонов со взрывчаткой. Мины были заложены и в Кремле, и под Большим театром. а Никомаевой по личному указанию Берии отводилась ключевая роль осуществить покушение на самого Гитлера. Отрабатывались различные варианты выполнения задания. Однако все они однозначно показывали, что шансов уцелеть у разведчицы не имелось. Но, к счастью, этот план так и остался на бумаге. Москва выстояла. Западному фронту под командованием генерала армии Жукова удалось остановить, а затем отбросить гитлеровских захватчиков на несколько сот километров от столицы. В тот период Анна находилась во вражеском тылу в своем родном Подмосковье, по линии 4-го управления НКВД. Как отмечалось в рапорте командира отдельной мотострелковой бригады особого назначения, полковника Гриднева, Камаевой предстояло принимать участие в проведении специальных крупномасштабных диверсионных акций против немецко-фашистских войск, на ближних подступах к Москве. В ноябре 1941 года, в разгар битвы за Москву, Анна была приглашена в штаб командующего Западным фронтом Жукова. В приемной она встретилась со своим будущим мужем Михаилом Филонинг. Здесь он находился, чтобы получить из рук полководца орден за руководство отрядом разведчиков, совершивших рейд по тылам врага. Когда Михаил, раскрасневшийся от гордости и смущения, вышел из кабинета Жукова, он поймал на себе любопытный взгляд Анны, сидевшей на большом кожаном диване. Разглядев петлицы на ее гимнастерке, он подумал, какая хорошенькая, И работаем мы в одном наркомате. Еще во время учебы в школе, а затем и в институте, преподаватели предсказывали Михаилу, что свое истинное призвание он найдет на поприще точных наук. А известные шахматисты не сомневались, что он станет гроссмейстером с мировым именем. Однако судьба распорядилась иначе.